Глава 3 Крах. Рабочий день начался довольно стандартно. В 10 утра все директора и топ-менеджеры фарма собрались в конференц-зале для недельного планирования. Ввиду того, что генеральный директор отсутствовал, обязанности модератора собрания взял на себя Демьян Петрович. Итак, коллеги, Давайте не будем терять время впустую и сразу приступим к отчету. По традиции, давайте начнем с заклада директора по строительству. Кирилл Олегович, как там у вас продвигаются дела со второй очередью? Ох, опять меня начали. Как-то с грустью и усталостью прокрыхтел седоватый мужчина лет 60 по второй очереди все двигается согласно графику который, как вы все помните, я уже докладывал на прошлом собрании. Там пока все идет без сбоев. — А к чему тогда такой тяжелый вздох? Демен Петрович решил подбодрить мужика, который из раза в раз рассказывал всем, как нелегка участь строителей. — Да потому что с мощностями у нас беда. Я же докладывал, что городские сети пока не выделили положенный нам объем. «Да, продолжайте. И вот теперь они прислали нам письмо. Я сейчас покажу его всем». Мужчина полез в свою старую кожаную папку с потертыми уголками, и, несмотря на жест Демьяна Петровича, которым тот пытался сказать, что показывать документ вовсе не обязательно, все же принялся перерывать бумаги. В этот момент дверь в конференц-зал открылась, и вошла секретарь Маша позади которой тут же нарисовались две фигуры в серой полицейской одежде. На секретарше не было лица. Ее обычно живое румяное лицо сделалось совсем бледным, и она с трудом владела собой. — Машенька, что случилось? — спросил Демьян Петрович, поднимаясь навстречу вошедшим. Все присутствующие менеджеры повернули головы в сторону входа и нервно начали переглядываться. Дмитрий Константинович умер, вот из полиции пришли. По залу мгновенно пролетел возглас недоумения и поднялась волна легкой паники. Средом за ней в помещении пошел молодой человек в светло-коричневой куртке и жестом велел сопровождающим его полицейским остаться у входа. На вид вошедшему было не более тридцати лет». Его манеры были развязанными, что, впрочем, вполне соотносилось с его работой. — Капитан Круглов, уголовный розыск. Всех прошу оставаться на своих местах и не мешать проведению средственных действий. Я бы хотел поговорить с каждым из вас по отдельности, поэтому буду приглашать вас отсюда по одному. Глазки капитана Круглова хитро улыбались, и он явно смаковал момент. — тут еще подонок! — подумалось Демьяну Петровичу, который так и остался стоять посреди конференции зала. Круглов бегло осмотрел присутствующих и остановил свой взгляд на стоявшем перед ним Бондареве. — Пожалуй, с вас тогда и начнем. Вы у нас кто будете? — Бондарев Демьян Петрович, вице-президент по коммерции. — О, как! Целый вице-президент! — Круглов неприятно улыбнулся. «Ну, пойдем со мной, вице-президент, потолкуем, как вы до такой жизни докатились». С этими словами капитан повернулся спиной к Демьяну Петровичу и вышел из зала. Двое полицейских остались сторожить выход, хотя никто из присутствовавших на планерке даже не пытался покинуть комнату. Они прошли по коридору, и Демьян с удивлением обнаружил, что Круглов идет в сторону кабинета, как теперь выяснилось покойного Дмитрия Константиновича. Толкнул дверь рукой, капитан прошел внутрь, где уже суетились два каких-то хмыря в гражданской одежде. Круглов плюхнулся в директорское кожаное кресло и жестом указал Демьяну Петровичу на стул. «Присаживайся, вице-президент, нам многое обсудить надо. Во-первых, сначала хотелось бы посмотреть на ваши документы, — строго сказал Демьян Петрович. — О как! — Ну, на, посмотри! Круглов протянул распахнутую красную книжечку, из которой на Демьяна смотрела типично унылая черно-белая служебная фотография. — Убедился? — Теперь давай ты рассказывай. — Не убедился, а скорее ознакомился. И, во-вторых, мы с вами, капитан, на «ты» не переходили. — О О как! — Да тут я смотрю, ваше благородие нашлось. — Ну, ладно, валяйте, любезнейший, рассказывайте, что у вас вчера с директором произошло. — Из-за чего вы поссорились? Демьяну Петровичу все меньше нравился наглый тон капитана, но он решил пока не лезть на рожон, а наоборот попытался выведать больше информации о странном ЧП. — Скажите, а что, Дмитрий Константинович действительно погиб? «Да, действительно. Только не погиб, а его убили. Может быть, даже и вы...» С этими словами Круглов нагло посмотрел на Демьяна Петровича и вальяжно откинулся на спинку удобного кресла. Его глазки хитро прищурились, изучая, какую реакцию вызовут брошенные слова. «А на чем ваши предположения строятся?» поинтересовался Демьяну капитана. «Ну, вы же с ним вместе вчера в столицу летали». Вы вернулись, а он почему-то нет. То есть его убили в Москве? Слушайте, Демьян Петрович, здесь кто кого допрашивает? Вы ничего не попутали? Я еще раз спрашиваю, что у вас произошло вчера в Москве? Демьян Петрович еще не определился с выводами. То ли капитан Ивпериам был слегка психованный, то ли это у него был такой метод работы со свидетелями. Его развязанная манера речи И обвинительные слова, по-видимому, должны были вызывать внутренний трепет у опрашиваемых. Возможно, этот метод работал с тем кругом лист, с которым Круглов привык иметь дело. Но с ним нет. Ничего у нас не было. Мы даже не разговаривали с директором. «Как это не разговаривали? А в аэропорту вы разве с ним не сидели?» «А с чего вы взяли, что мы с ним в аэропорту вместе сидели?» «Да вы охренели тут, что ли? Вы хоть знаете, в чем вас сейчас подозревают? В убийстве!» Капитан почти орал в голос, но вдруг резко сбавил тон и добавил. «Пленка у меня из вип-зала имеется, запись с камер видеонаблюдения, и там видно, что вы не только с ним виделись, но также имели некий разговор, так что отпираться смысла нет никакого, да и дурака болеть не стоит». «Ах, видеозапись!» Демьян улыбнулся, это было ровно то, что ему нужно. «Ну, тогда, товарищ капитан, вы меня ни в чем подозревать не можете, ибо на вашей записи должно быть хорошо видно, что Дмитрий Константинович встал и ушел, а я сел в самолет. Его ведь не в ВИП-зале аэропорта убили?» «Нет», — воршливо произнес капитан полиции. Он уже понял, что совершил ошибку, рассказав о пленке, И теперь был зол на себя за слишком длинный язык. Он даже не понимал, как так вышло, что он взял и выложил свой козырь перед этим индюком, вице-президентом. И теперь ему действительно было нечем крыть. — Что ж, тогда полагаю, что я вне всяких подозрений, и оказывать на меня психологическое давление не имеет смысла. Демьян Петрович весомо прихлопнул ладонью по поверхности стола. Они молча переглядывались с полицейским из убойного отдела. — Что все же случилось, не скажете? Может быть, я припомню что-то важное, что сможет помочь вашей работе? — Ограбление в гостиничном номере, — вяло произнес Круглов. Видимо, вор был внутри, когда хозяин неожиданно вернулся. Завязалась драка, и он умер. Так бывает, несчастный случай». «Несчастный случай», — тихо протянул Демьян Петрович. «После всего произошедшего это было меньше всего похоже на несчастный случай». Круглов пристально смотрел на Демьяна Петровича, а Демьян Петрович пытался понять, как так быстро в офисе фармамеда появились полицейские, почему они так нагло себя ведут, и случайно ли тот Круглов вызвал к себе именно его». Ищи пленку, так быстро нашли. Что-то не сходилось. Что-то подозрительно-оперативно все это произошло. Не работают так менты, не умеют, если только их кто-то не направляет. Паузу прервал следователь. — О чем вы говорили? — С кем? — Да вы издеваетесь, что ли? С убитым. На записи видно, что вы говорили с ним. А потом он резко встал и ушел. — А-а-а. Так я и не помню. О ерунде какой-то, о погоде, о бабах. Демен Петрович включил дурака. О, как! О погоде? Бабах? Каких бабах? Про дела говорили? Про деньги? Имена какие-то он назвал Нет, про дела он не говорил со мной никогда. Я ведь тут новенький, только что на работу устроился. Он меня спросил, ждет ли меня дома баба, а я сказал, что нет никакой бабы А потом он встал и куда-то ушел. Я думал, вернется еще, а оно вон как вышло. Капитан Круглов выругался себе под нос, нисколько не стесняясь присутствующих. Было очень похоже, что полицейские отрабатывает чей-то заказ и пытается нарыть некую вполне конкретную информацию. При этом, скорее всего, он даже не знал, чей это заказ, просто получил указание по цепочке, и теперь пытаются свести все концы воедино. Круглов тупо уставился на опрашиваемого. Он, похоже, уже сделал вывод о полной бесполезности такого свидетеля и теперь лишь искал повода закончить этот дурацкий разговор. — Так я могу идти? — вежливо подтолкнул его к нужному решению Демьян Петрович. — Идите, я вас еще повесткой к себе вызову. Девьян Петрович вышел из кабинета и сразу направился на улицу. Оставаться в офисе не имело ни малейшего смысла. Надо было передохнуть после беседы с капитаном и хорошенько все обдумать. В следующие несколько дней вышли довольно странными, и скорость, с которой происходили события, было трудно назвать нормальной. Во-первых, на Демьяна Петровича обрушилась сразу масса какой-то операционной текучки. Сотрудники компании, потеряв генерального директора, почти молниеносно перенастроились на решение текущих вопросов через его первого зама. Демьяну Петровичу с трудом удавалось выкроить хотя бы пару минут, чтобы и передохнуть или перевести дух. Люди шли к нему нескончаемым потоком, и каждый считал своим долгом пропихнуть именно свою бумажку на подпись. При этом Демьяна Петровича поражало, что, несмотря на недавнюю трагедию, офис ужил практически своей обычной жизнью. Люди улыбались друг другу при встрече, шутили в коридорах и в целом вели себя довольно непринужденно. На ум приходила лишь одна мысль – которая могла объяснить происходящее. Очевидно, люди, работающие в продажах фармпрепаратов, привыкли с цинизмом относиться не только к жизни, но и к смерти. Их больше интересовало выполнение плана работы и, связанный с этим, бонус к зарплате. А кто стоит у руля, было и неважно. Идеология Дмитрия Константиновича продолжала жить и без него. Все пилили деньги и трудились на благое повышение собственного уровня и качества жизни. Во-вторых, капитан Круглов сдержал свои обещание и вызвал Демьяна к себе на допрос. В маленьком казенном кабинете со служебной мебелью и унылыми стенами Круглов чувствовал себя комфортно, как дома. Да, собственно, это и был его второй дом. Закурив сигарету, капитан из уголовного розыска сидел уже с знакомой Демьяну Петровичу бальяжной позе и всячески старался демонстрировать свое превосходство разговор он решил начать с очередного наезда а ведь товарищ вице президент похоже известная фигура как я посмотрю так убийства своего директора является вашей визитной карточкой вы не могли бы выражать вашу мысль яснее я не уверен что понимаю вас понимаете «Отлично меня понимаете!» Круглов прищурился и выпустил струю дыма. «Но на всякий случай напомню, что ваш предыдущий директор предыдущей компании также умер насильственной смертью. А потом вы пришли в фармамед, и что же? Не прошлое месяца, как генеральный директор снова убит». «И что?» «О как! И что?» Он взмахнул рукой в воздухе, описав сигаретой какую-то фигуру, а потом склонился над столом и резко усилил нажим. «Да то, что вы каждый раз находитесь в подозрительной близости от убитых. Что скажете? Страна у нас, видимо, такая, где директором крупной фирмы быть смертельно опасно. Ты мне ту демагогию не разводи, страна у него, видишь ли, не такая. Вот такие, как ты... Ее и продают по частям. Демьян не стал отвечать на тираду капитана, сознавая, что того, видимо, больше волнует не то, что кто-то продает страну, а то, что ему тоже хотелось бы получить при этом свою долю. Следователь смотрел прямо в глаза, и Демьяну показалось, что тот принимает какое-то решение относительно того, как ловчее дальше вести разговор. Наконец Круглов спросил... «Про наркотики что знаешь?» «Какие наркотики?» «Тут уж Демьяну Петровичу не надо было изображать удивление. Он и впрямь не понимал, куда клонит беседу следователь». «Обычные такие наркотики, которые мы обнаружили на служебной кухне в приемной убиенного директора. Ну, правда, не совсем обычные. Галлюциногены. Ого! Мозг Демьяна ольхорадочно заработал». Внезапно многие разрозненные детальки начали вставать на свои места. Демьян уже слышал несколько раз обрывочные фразы о трагедии, произошедшей с первым и главным основателем фарма несколько месяцев назад. А после убийства второго основателя он не поленился и просмотрел газетные статьи информацию в интернете по первому случаю. Ему сразу показалось странным, что молодой здоровый предприниматель вдруг взял и выпал из окна собственного кабинета. При этом Демьян понимал, что выбросить его насильственно никто не мог. И дело произошло в середине дня, и имелось достаточное количество свидетелей того, что президент компании был в момент трагедии в кабинете один. Услышав в аэропорту рассказ о давлении на руководство фарма Мамеда людьми из Кремля... Демьян увязал в голове эти два факта и понял, что, вероятно, первый владелец столкнулся с этим раньше своего друга. Дедня же его замучила в конце-то концов. Но раз его никто не выталкивал, значит, он выбросился сам и сделал это весьма внезапно, даже не посвятив своего друга и партнера в детали проблемы. Вот это было очень странно учитывая столь сильную духовную близость основателей, и Демьяну Петровичу никак не давала покоя эта мысль. Но теперь, сам того не понимая, капитан Круглов нашел недостающий кусочек пазла, который давал ответ не только на этот вопрос, но и прояснял многие другие моменты. Демьян в очередной раз почувствовал, как его мозг разгоняется еще сильнее, набирая немыслимые обороты. Наркотик, галлюциноген или его следы, которые были найдены на кухне приемной генерального директора, принимал вовсе не Дмитрий Константинович, как думал Круглов, а его старший партнер. Ведь приемная, а значит кухня у них была общая. Это сразу объясняло, почему президент фармамеда внезапно принял решение расправить крылья и полетать, как птица, нарушая известные законы гравитации. Но что еще более важно, Демьян Петрович понял, что работа против фармамеда велась давно, и очевидно, внутри компании есть кто-то, чьи заботливые руки принесли и подсыпали наркотик боссу компании. Не исключено, что это происходило не раз, и даже не исключено, что этот человек или группа людей и сейчас еще находятся внутри компании. Но кто они? Вот это занимало сейчас Демьяна больше всего. — Эй, ау! — грубо пощелкал пальцами Круглов, пытаясь привлечь внимание Демьяна Петровича. — Кроме «Аго!» тебе больше сказать нечего? Или, может, я же вспомнил что-нибудь полезное для следствия? — Да нет, пожалуй, — неспешно ответил Демьян. — Просто чем больше с вами общаюсь, тем больше удивительных вещей слышу он решил не делиться своими мыслями со следователем. Нельзя было исключать, что эта фигура здесь совсем не случайная и, возможно, работать на тех же самых историчных заказчиков. Ясно было, что это не в чистом виде хозяева Кремля, ведь и больших людей, наделенных ресурсами и властью, в стране хватало. Но все равно следовало проявлять высокую осторожность. «А, понимаю. Это еще что?» — вдруг охотно отозвался Круглов. «Я за последние десять лет тут настолько столько чудес насмотрелся, что порой меня больше уже нормальные люди удивляют». «Могу себе представить». Демьян пытался завершить разговор как можно скорее. Его мозг требовал остаться в одиночестве, чтобы прокачать ситуацию до конца. Но Круглов не унимался и почему-то пустился в пространное разглагольствование. Он закурил вторую сигарету и помахал спичкой в воздухе. Затем прищурился, выпуская струйку дыма, и, не вынимая сигареты изо рта, невнятно произнес «Тот вот совсем недавно у нас случай был». «Тоже, кстати, с директором одной фирмы И Круглов принялся рассказывать какую-то ужасную историю убийства» который, впрочем, он сам, видимо, считал очень забавный и поучительный для предпринимателей. Демьян Петрович не слушал его, а лишь качал головой в такт собственным мыслям, что, впрочем, вполне устраивало следователя, создавая видимость диалога. Пока Круглов живописал подробности криминальной разборки, Демьян Петрович осознал, что все самое страшное с фармамедом еще не случилось. Раз владельцы отказались уступать свое детище, а некие всесильные структуры, видимо, изначально были готовы именно к такому варианту развития событий, значит, у них есть четкий план по дальнейшему захвату компании. И этот план должен начать реализовываться в самое ближайшее время. Курглов расхохотался, закончил свою историю, и Демьян натянутый улыбнулся ему в ответ. А этот мы потом в подвале дома бочки нашли. О как! Так что не удивляйся ничему, вице-президент, а то и сам в просак попадешь. Я понял. Спасибо, поучительная история. Так что давай, не валяй дурака. Если вспомнишь, чего полезное, то не поленись отзвониться мне сразу. А то мы с тобой еще не раз встретимся, и обстоятельства могут быть совсем другими. Хорошо. «Обязательно позвоню». Демьян Петрович действительно понял еще кое-что очень важное, и теперь это его беспокоило. Ведь получается, что сейчас он, как временно исполняющий обязанности первого лица компании, может стать мишенью для заказчиков преступления. Они по-любому должны будут выйти на него с предложением, от которого нельзя отказаться». Ведь уже попытались это сделать, и теперь о них напоминают лишь фотографии в рамочке на стене офисного коридора. Значит, надо было их опередить. Выйдя на улицу, Демьян с удовольствием вздохнул свежий воздух. Он не сомневался, что Круглов сейчас смотрит на него из окна своего кабинета на втором этаже, а потому не стал оборачиваться и уверенно зашагал прочь от здания отдела полиции. Он уже знал, что ему следует предпринять в такой ситуации. Вскоре события в компании начали развиваться по неприятному сценарию. Первой ласточкой стала информация о том, что аптечная сеть, ранее входившая в состав фармамеда, Внезапно вышла из состава компаний. Будучи самостоятельным юридическим лицом, компания попросту съехала на другой этаж бизнес-центра и отказалась подчиняться указаниям фармамеда. Возглавил это дерзкий акт неподчинения административный директор Хрутихин, который до сего момента не был особо заметной фигурой. Конечно, Демьян Петрович хорошо помнил, что именно Крутихин приходил к нему в кабинет вместе с директором производства и вел пространные разговоры с предложением вступить в некую коалицию. тогда Дмитрий Константинович не прислушался к словам Демьяна, а зря, была ли связь между коалицией и убийцами, или Крутихин попросту воспользовался ситуацией в свою пользу, было неясно. Но поскольку формально именно он был генеральным директором розничной сети, и именно на его имя были записаны почти все помещения, принадлежавшие аптекам, то вдовом истинных владельцев компании было крайне сложно что-то противопоставить наглым действиям Крутихина. Несчастные женщину восприняли ситуацию в компании по-разному. Алла, вдова главного владельца, погибшего первым, забрала детей и улетела в Испанию, где у них давно был куплен дом. Фактически, она просто сбежала из России, предпочтя жизнь в борьбе за активы. Демьян видел ее несколько раз по скайпу, когда она удаленно принимала участие в планерках компании, но сразу обратил внимание, что она не стремится навязывать свою точку зрения на управление бизнесом. Скорее, она была слушателем, и ей было достаточно просто оставаться в курсе дел в компании. последний раз она даже не включала видеорежим, и сотрудники довольствовались лишь ее голосом, слегка искаженным интернет-связью. Вера, вдова Дмитрия Константиновича, напротив, старалась принимать участие в работе компании как можно активнее. Она часто приходила в офис и подолгу общалась с сотрудниками фармамеда активно вникая в нюансы работы фирмы погибшего мужа. Демьян Петрович подозревал, что ей было важнее просто чем-то себя занять после тяжелой потери близкого человека, но не исключал также искреннего желания сохранить для своей семьи хоть что-то из активов мужа. Однако, осознавая что теперь он и сам, может стать мишенью для захватчиков, Демьян решил попросту выйти из игры. В ближайшую встречу с вдовой он озвучил ей свое желание покинуть компанию. «Вера Ефимовна, понимаю, что с вашей точки зрения мой поступок может казаться вам не совсем корректным. Вы, вероятно, рассчитывали на мое участие, но я... Не утруждайте себя объяснениями, Демьян Петрович. Я все прекрасно понимаю». После смерти Димы все уже никогда не будет, как прежде. Даже мне, человеку, который много лет был рядом с ребятами, знал их планы, легко осознавать, что сейчас у фирмы весьма сомнительные перспективы. Что уж говорить о вас. Вы только пришли на работу, и тут такое. Гибель двух владельцев — это все-таки серьезное испытание. Она грустно вздохнула. Я, честное слово, не «Чувствую себя неловко». «Перестаньте. Неловко мог бы себя чувствовать сейчас Крутихин, который попросту украл у меня часть семейной собственности. Но, как мы оба знаем, ничего подобного он сейчас не испытывает. Наоборот, в буквальном смысле танцует на чужих костях». «Да уж». Демьяну Петровичу стало искренне жаль обеих женщин. «Давайте все упростим». Вы вправе уволиться, я не собираюсь вас удерживать. Женщина вела диалог довольно разумно, и Демьян лишний раз убедился, что за многими успешными мужчинами стоят сильные женщины. Однако у нас с есть к вам, скажем так, последняя просьба. Да, именно так. Не приказ владельца, а именно просьба. Слушай вас, Вера Ефимовна. Мы бы хотели просить вас перед уходом разобраться для нас с одной небольшой сделкой, скорее даже новым проектом, который не так давно начал вести мой муж. Речь идет о Ваджафорсе. Вы слышали что-нибудь о нем? — Нет, — честно признался Демьян. Ваш муж никогда не говорил ни о нем. — Ну, это, в общем, похоже на него. Ваджафорс — это линейка косметических кремов, которые должны были производить из сырья ягоды Ваджайи. Производство планировалось открыть в Европе, а продажи по России должен был вести фармамед. А что это за ягода такая? Ладжай? Я сама толком не знаю, но главный технолог точно в курсе. Я попрошу Тамару Петровну все подробно вам рассказать. Насколько мне известно, эта ягода растет где-то в Южной Америке, и у нее какие-то там особо полезные свойства. Дима и Степа познакомились на европейской выставке с каким-то иностранным фармконцерном, и они договорились вместе производить новую линейку косметических кремов. Ну, знаете, Степа он такой был, сразу вписывался в новые амбициозные авантюры, а Дима его во всем поддерживал. Так вот, я точно знаю, что контракт был не так давно подписан, и перевод средств за первые поставки был осуществлен. А что теперь будет с этим продуктом, мне абсолютно неизвестно. — А что же вы от меня хотите? Я чем вам могу помочь с этой вашей чудо-ягодой? Вера Ефимовна понизила голос и склонилась почти к самому лицу Демьяна Петровича. Она заговорила быстро-быстро, словно опасаясь, что их может кто-то услышать. — Мы с Аллой не питаем иллюзии относительно будущего компании. Это полный крах. Мы знаем, что на наших ребят давили, и их гибель была далеко не случайной, чтобы там не говорили в полиции. Поэтому раз уж Степану с Димой не удалось сохранить бизнес, о нас и говорить нечего. Это вопрос времени. Отнимут, все отнимут. Вы видите, как Крутихин себя повел? А ведь он был другом нашей семьи. Что уж тут о других говорить? Так вот, мы с Аллой хотели бы и больше разузнать об этом производстве крымов И, возможно, это будет единственное, что мы сможем отстоять, оставить себе. У нас ведь у обеих дети остались. Их воспитывать, растить надо. Плюс образование и так далее. Скорее всего, в России нам жить не дадут, а значит, для жизни за границей нам нужны деньги». Вера Ефимовна прервалась и прислушалась, потом вновь продолжила. «Этот бизнес – единственная наша надежда». Все-таки он не в России, там законы другие. Плюс партнер какой-то там надежный есть. Опять же, снова иностранцы. Не кинут, как эти. Поэтому у нас к вам просьба. Слетайте, пожалуйста, к этому партнеру и узнайте, что там да как. Вы ведь не были в Боливии? Боливии? Удивился Демьян Петрович. Нет, никогда не был. Да даже ничего не знаю об этой стране. Ну, вот и узнаете чуть побольше. Вся поездка за счет фирмы. У вас все равно перед увольнением две недели отработки положены. Так что вам тут в офисе маяться, да найти рожи смотреть? Пока вы слетаете, срок и пройдет. И вам не напряжно и нам, возможно, помочь сможете. Мы не доверяем людям, которые в компании работают давно, а вы человек новый, да и муж о вас хорошо отзывался, хвалил. Повторюсь, это просто наша просьба. Поможете?» На лице вдовы была четко видна забоченность и тревога с примесью мольбы о помощи. Демьян Петрович задумался. На первый взгляд предложение выглядело более чем странно. Но при небольшом анализе ситуации могло быть и вполне разумным. В конце концов, Вера была права. Он ничего не терял, и провести две недели в служебной командировке было неплохой альтернативой офисному безумию, и беседом со следователем Кругловым. «Хорошо», — Демьян твердо кивнул головой, — «я помогу вам». «Отлично, я очень вас верю. Спасибо вам большое, что согласились». Женщина с облегчением улыбнулась впервые за весь разговор. «Мы компенсируем вам все расходы и щедро отблагодарим вас по возвращении. Вы это можете не сомневаться. Выходное пособие за счет фирмы вас точно не разочарует, поверьте мне». Но одна просьба – не говорите пока никому, куда и зачем едете. Тут информация и так проходит сквозь стены, поэтому нет нужды распространяться лишний раз. Я понимаю вас и обещаю сделать все возможное, чтобы досконально разобраться с проектом вашего мужа. Что касается вознаграждения, то давайте отложим этот вопрос до моего возвращения. Вы можете не сомневаться – качестве моей работы. Я отлично понимаю, что значит для вас эта возможность. Поэтому я еду не ради бонуса, а просто ищу-то долго». «Ох, дорогой Демьян Петрович, вы представить себе не можете, как я рада это слышать. Но в душе сейчас до того муторно, а ваши слова прямо как бальзам. Аж немного легче стало. Спасибо вам огромное». «Да не спешите вы с благодарностями, Вера Ефимовна». «Давайте я сначала выясню, есть ли там хоть что-то, ради чего вам стоит переживать. Вы пока сильно не надейтесь, надо еще разобраться, что это за партнер такой загадочный». «Да уж если кто и может разобраться, то только вы». Вдова вновь хотела начать нахваливать собеседника, но Демьян деликатно прервал ее. «Вера Ефимовна, раз уж вы полагаетесь на меня...» то давайте тогда и действовать по моему плану. Да, конечно, я только для начала. Прекратите меня хвалить и вообще давайте не будем больше говорить об этом проекте в стенах Формомеда. Сдается мне, что лишних ушей здесь больше, чем вы думаете. Поверьте моему опыту. Вдова осеклась, ее лицо снова стало настороженным. Она покрутила головой по сторонам. А Демьян продолжил свою мысль. «А во-вторых, мне нужна вся информация, какая только у вас есть. Имена, адреса, контакты, копии договоров, если есть, подтверждение денежного перевода. дадим словом, все, что только вы знаете. Но ни с кем, кроме вас, я это обсуждать не хочу. Соберите все в одну папку и передайте мне лично в руки. Никаких секретарей». «Конечно, конечно». Она закивала головой. «Я все понимаю». И еще одна просьба. «Да, все что угодно. Берегите себя. Вы оказались в крайне непростой ситуации, и выходить из нее надо очень аккуратно. Не пытайтесь тут активно рулить и перехватывать управление. Это может не понравиться заказчикам». Он осекся, но потом продолжил фразу заказчиком преступления». Отпустите ситуацию чуть-чуть на самотек, а сами тихонько наблюдайте со стороны, кто как себя поведет. Вы сейчас никому доверять не можете. Дождитесь моего возвращения, а там уже яснее будет, как следует поступить. Хорошо, обещай быть осторожной Вдова, воодушевленно беседой, согласно кивнула головой, и разговор был окончен. Теперь Демьяну... Предстояло подготовиться к неожиданной поездке.